Глава 14 Больше денег в квартире мы не нашли, хотя на всякий пожарный еще раз хорошенько прошли Испанию и перевернули вверх дном. Князь Датоли с иронией, наблюдавший за нашими поисками, резко увел, когда увидел наш лов на кухне. «Умные легавые пошли!» — зло сказал он. «Почти как в старые времена! А может, это урки того? Квалификацию потеряли!» — отбрил его я. Только и знают, что кассы со шпалерами подламывать. Ничего умнее в голову не приходит?» Князь фыркнул. «А чего лишний раз напрягаться, когда деньги сами в руки падают?» «Где Кравцов?» — насел я на него. «Понятия не имею. Если б знал, сдал бы его с подрахами. Эта крыса сбежала и нас не предупредила. Такого не западло ввалить», — признался князь. Мы с Панкратовым переглянулись. «Вроде не врет», — сказал Коля. «А с какой стати мне врать? Кравцов мне ни сват и не брат. К тому же повел себя, как последняя сволочь!» Запальчиво произнес князь, а чума услужливо поддакнул. «Так и есть, князь! Сука он, а не честный уркаган!» «Верю!» — успокоил их я. «Коля, в коридор выйдем, надо парой слов перекинуться». Мы вышли в коридор, оставив дверь в гостиную открытой. Ситуацию следовало держать под контролем. Чума опасений у меня не вызывал. А вот князь уркотертый может выкинуть такое коленце вовек не расхлебаем. Все что надо мы сделали. Пора сваливать отсюда, сказал я. Коля кивнул и вопросительно посмотрел на выход. Пора-то пора, но ты представляешь, какая паника подымется, если один из этих уродов начнет орать на всю улицу. Нам же потом патронов не хватит отстреливаться. Представляю. Может один из нас за подкреплением сгоняет. Не вариант, Коля. «Ты же сам не хотел раньше времени шороху наводить. Надо валить по-тихому. Потому сначала проведем политинформацию с нашими супчиками». Мы усадили князя и чуму рядом. Я достал револьвер и направил его ствол сначала на одного, потом на другого. «Так, граждане бандиты, слушаем внимательно. Второй раз объяснять не буду. Сейчас мы вместе потихонечку собираемся и едем в мур, прихватив все вещички». «Чтобы избежать недоразумений, настоятельно прошу вести себя тихо и мирно, как полагается культурным людям. При попытке дать дёру или устроить представление, каждый из вас получит от нас по пуле, и это я вам обещаю с твердой гарантией». «Брешешь!» — вскинулся чума. «Хочешь проверить?» — усмехнулся я и упер дуло ему в лоб, не забыв взвести курок. «Не советую. Я тебя хлопну без всяких терзаний, а потом напишу объяснительную». Бумага, она все стерпит. Ну как? Не надо! Чума нервно сглотнул, на его лице выступила испарина. парина. тот же, сказал я, убирая револьвер. Несправедливо выходит, начальник покачал головой князь. А ежели это я начну трепыхаться, за что в чему тогда стрелять? Он ведь не при делах выходит. Что такое круговая порука, слышал? Если нет, поясню. Пока мы не доберемся до мура, каждый из вас несет ответственность за другого. И справедливость тут ни при чем. По справедливости грохнуть бы вас прямо на месте. И дело с концом. «Ладно, легавый, твоя взяла», — вздохнул князь. «Мне на себя плевать с высокой колокольни, а вот чему жалко. Не хочу, чтобы из-за меня его коллегой сделали. Будем считать, что все стороны достигли понимания». Казенным языком дипломатического протокола резюмировал я. «Одевайтесь потеплее. В камере холодно». «Будь у меня возможность, дал бы драпу, когда спускался с лестницы. Еще и обоих бандитов заставил бы сдавать нормы ГТО по бегу. Но... Ноблес облеж. Положение обязывает, как говорят французы. Уже на выходе из подъезда мы столкнулись с пролеткой, с которой слезали толстый мужик». Слащённая мордой сутенера и две вульгарные девицы в кричащих нарядах. Рот их занятий читался на усталых и потрепанных жизнью лицах. Не спасали даже тонны косметики. Потому, как сверкнули глаза сутенера, он сразу понял, кто я. Рыбак рыбака. Зрачки его расширились, он приоткрыл рот, но я продемонстрировал ему ствол и угрожающе прошипел. «Не советую, мужчина!» Он, понимающе кивнул и отвернулся, делая вид, что нас тут вообще нет. Потом подхватил обеих красоток под локотки и вместе с ними скрылся в подъезде. Кучер собирался тронуться, но я задержал его, схватив за рукав. «Погодь, дядя! Экипаж свободен!» Извозчик с подозрением оглядел нас. «Занят!» — буркнул он. «И вообще, чего чапаешь? Спешу я!» «Свободен!» — пролил ему свет на истинное положение дел я. Извозчик сообразил, что со мной лучше не связываться, понуро опустил плечи и кивнул. «Куда ехать прикажете?» «Вот так бы сразу, а то не чапы его!» «Для начала как можно быстрее отсюда, а там я тебе адресочек подскажу, тут не особо далеко будет». Мы погрузились в пролетку, сев так, чтобы контролировать арестованных. Пока что они вели себя тихо, но я не был уверен, что эта идиллия продлится долго. В любую секунду в каждом мог проснуться опасный зверь, и тогда придется открывать обещанный огонь на поражение». Я не кривил душой, бандиты это почувствовали. Вот только каждый мог поддаться желанию уйти в рывок, если представится удачный случай. «Гони!» — велел я. Пролетка резко вылетела со двора. Я по-прежнему был весь на нервах и не убирал палец со спускового крючка. Судя по выражению, на коленном лице ему тоже было далеко до релакса. Извозчик тоже проникся нашим настроением, так разогнался, что на одном из поворотов едва не врезался в какой-то грузовик, в последний момент каким-то сверхусилием сумел развести разгоряченных лошадей и пролетку в считанных сантиметрах от автомобиля. У меня возникло желание ругнуться на него трехэтажным, но я сдержался. Все тот же пресловутый ноблес Облиш. «Вот же ж пристало ко мне это дурацкое выражение!» И все-таки мы благополучно домчались до Большого Гнездяковского переулка, где пока что размещался мур. Коля расплатился с извозчиком пресловутыми талонами. Тот, хоть и не был рад такому способу оплаты его услуг, спорить не стал. Устало сгробастал клочки бумаги с круглой синей печатью и засунул себе за пазуху. А потом так же быстро, как приехал, развернулся и умчал. «Боится, что снова напрячь можем!» — усмехнулся ему вслед Панкратов. Тогда, почитай, весь день бесплатно катать будешь. Когда еще с ним и с полком за талон расплатится? Он посмотрел на меня. «Знаешь, Жора, до последнего момента не верил, что все гладко пройдет. В любую секунду подлянку ждал от наших клиентов». «Они не дураки, Коля. Аргументы признают». Показал я на свой револьвер. «Это да. Аргумент у тебя, Жора, внушительный. Так иначе нельзя. Это братья только силу и наличие пушки понимает». Панкратов улыбнулся. «Ты как?» Пойдешь со мной оформлять задержанных и сдавать похищенное?» Я вспомнил, что с утра жду чекистов с материалами дела, и потому отказался. «Давай уже сам, Коля. У меня своих дел по горло. еще вашей бюрократии мне только не хватало». «Хозяин, барин, но я тебя в рапорте обязательно отмечу. Без твоей помощи мы бы хрен это дело размотали. А вот это правильно». Когда задержанных увели, я напомнил Панкратову. «Только не забудь про то, что я обещал Манкевичу. Он ведь здорово нам помог». Поговорю со следователем. Все будет нормально с Манкевичем. Отсюда, конечно, не уйдет, но я обязательно что-то придумаю. Он зевнул, деликатно прикрыв рот ладошкой. Эх, нам ведь еще этого Кравцова искать, до да кассира арестовывать. Наверное, опять домой ни свет, ни заря припрусь. И таким манерам жена скоро совсем из Фатеры на улицу выставит. Она у меня хоть и сознательная, но все равно баба со всеми вытекающими. Никуда тебя не денется, твой кравцов сказал я. «А с женой сам управляйся. Я тут тебе не помощник». Он фыркнул. «Ага, мне еще с женой помощников не хватало. Сдю уже как-нибудь», сказав, протянул руку. «Бывай, брат Быстров. Удачи тебе, сыщик. И ты не пропадай». Я вернулся к себе на Петровку. До сих пор не мог привыкнуть, что наши в командировке, а я тут вроде как отдуваюсь один за всех. Дежурный сообщил, что по мою душу пока никто не являлся. Пока гонялся за бандитами и похищенной кассой, успел нагулять зверский аппетит. Сходить, что ли, в ведомственную столовую? Разносолов там немного, но харчи относительно недорогие и вполне съедобные. Мысль показалась мне дельной. Я снова направился на выход из кабинета, однако еще в дверях столкнулся с остроносым и смуглым парнем лет двадцати в модном сером костюме, безупречно белой сорочке и бабочке, туго стягивающей шею. В правой руке у него была щеголеватая клетчатая кепка, под мышкой левый зажат кожаный представительский портфельчик. — Здравствуйте, вы Быстров? — скороговоркой произнес Остроносый. — Здравствуйте, он самый. Могу удостоверение показать. — Покажите, пожалуйста, — попросил он. Я пожал плечами и достал ксиву. Парень внимательно впился в нее глазами и перевел взгляд на меня только тогда, когда убедился, что корочки не фальшивые. «Будем знакомы. Агент ГПУ Борис Райнер. Работаю под непосредственным руководством товарища Артузова. Предвосхищаем мой законный вопрос. Он тоже показал свое удостоверение. Я посмотрел на часы. «Вы с материалами по пропаже гражданки Лавровой?» Чекист кивнул. «Да». Я посмотрел на часы и покачал головой. «Долго же вас не было, товарищ. Я уж было решил, что обо мне забыли». Остронулся и усмехнулся. «Мы в ГПУ никого не забываем. И все помним. Теперь вижу». «Хорошо, пройдемте в мой кабинет и поговорим». «Вы ведь куда-то спешили, товарищ Быстров», — проявил детективную смекалку Райнер. «Пообедать в нашей столовке собирался». «Однако дело превыше всего», — с готовностью произнес я. «Будь свидетелем нашего разговора Степановна, влетело бы мне сейчас по первое число, но пока что я свободен и ничей со всеми вытекающими. Хочу ем, хочу затягиваю ремень на еще одну дырку, и никто мне не указ». Но не морить же вас голодом», — добродушно протянул Райнер. «Давайте пообедаем вместе, заодно и познакомимся получше. Какое-то время нам предстоит вместе работать». «Постойте, я думал, этим делом будет заниматься уголовный розыск», на произнес я. «Во всяком случае, такое впечатление сложилось у меня после вчерашнего разговора с Артузовым. Не то, чтобы я имел что-то против чекистов, но все-таки наши ведомства заточены под разные задачи». «Мы тоже так думали до сегодняшнего утра», — загадочно сказал Райнер. При этом выражение на его лице сразу стало скорбным. Такое происходит, когда человек вспоминает о чем-то плохом. Правда, для меня все это прозвучало загадкой. Начиная с утра, я только и делал, что занимался расследованием налета на типографию, так что последние новости могли пройти у меня мимо ушей. И что же случилось? Сегодня утром Райнер вздохнул. До вас поисками Лавровой занимался товарищ Гаврилов. Именно он должен был подготовить и передать вам все материалы. Сегодня утром Гаврилова нашли в кустах, неподалеку от дома, где он живет, с проломленной головой. Сейчас наш сотрудник находится в больнице. Говорить не может, и врачи не ручаются за его жизнь. Огорошил меня Райнер. Я задумался. История, в которую меня вписали, нравилась мне все меньше. Хотя, конечно, еще рано делать какие-то выводы. Это может быть связано с делом Лавровой. Задал самый главный вопрос я. Не знаю, товарищ Быстров, как и все мы, он вел одновременно много самых разных дел. «Врагов у него хватало», — признался Райнер. «Мы учитываем любые версии». «Знаете, пожалуй, у меня пропал аппетит», — признался я, вновь поворачиваясь к кабинету. «Но Райнер преградил мне путь». «Товарищ Быстров, начальство приказало мне всячески помогать вам. Думаю, товарищ Артузов не простит мне, если вы доведете себя до голодного обморока. Пойдемте в столовую». «Хорошо. Не буду спорить с новым напарником. И да, давайте перейдем на «ты». «Борис?» «Так, право, гораздо сподручней». Заметано, Георгий! С легкостью откликнулся чекист.